«Это условный знак, Микеле», — сказала она, наскоро пробежав письмо, в котором сообщались летние цены одного пансиона в опенинах и указывая на два пятнышка в углу страницы. Он пишет симпатическими чернилами. «Реактив в третьем ящике письменного стола. Да, это он». Овод положил письмо на стол и провел по страницам тоненькой кисточкой. Когда на бумаге выступил ярко-синей строчкой настоящий текст письма, он откинулся на спинку стула и засмеялся. — Что такое? — быстро спросила Джемма. Он протянул ей письмо. — Доминикина арестован. Приезжайте немедленно. Она опустилась на стул, не выпуская письма из рук и в отчаянии посмотрела на Вовода. — Ну что ж, — иронически протянул он, — теперь вам ясно, что я должен ехать? — Да, — ответила она со вздохом. — И я тоже поеду. Он вздрогнул. — Вы тоже? — Но, разумеется, нехорошо, конечно, что во Флоренции никого не останется, но теперь все это неважно. Главное – иметь лишнего человека там, на месте. Да там их сколько угодно найдется, только не таких, которым можно, безусловно, доверять. Вы сами сказали, что там нужны, по крайней мере, два надежных человека. Если Доминикина не мог справиться один, то вы тоже не справитесь. Для вас, как для человека скомпрометированного, конспиративная работа сопряжена с большими трудностями. Вам будет особенно нужен помощник. Вы рассчитывали работать с Доминикина, а теперь вместо него буду я. Овод насупил брови и задумался. — Да, вы правы, — сказал он наконец, — и чем скорее мы туда отправимся, тем лучше. Но нам нельзя выезжать вместе. Если я уеду сегодня вечером, то вы могли бы, пожалуй, выехать завтра после обеда с почтовой каретой. Куда же мне направиться? Это надо обсудить. Мне лучше всего проехать прямо в Фаэнцу. Я выйду сегодня вечером в Борго, Сан-Лоренцо. Там переоденусь и немедленно двинусь дальше. Ничего другого, пожалуй, не придумаешь, сказала Джемма, озабоченно хмурясь. Но все это очень рискованно. Стремительный отъезд, переодевание в Борго... У контрабандистов вам следовало бы иметь три полных дня, чтобы доехать до границы окольными путями и успеть запутать свои следы. Этого как раз нечего бояться, — с улыбкой ответил овод. Меня могут арестовать дальше, но не на самой границе. В горах я в такой же безопасности, как и здесь. Ни один контрабандист в опенинах меня не выдаст. А вот как вы переберетесь через границу, я не совсем себе представляю. Ну, это дело нетрудное. Я возьму у Луизы Райт ее паспорт и поеду отдыхать в горы. Меня в романе никто не знает, а вас каждый сыщик. И каждый как ко контрабандист, к счастью. Джема посмотрела на часы. Половина третьего. В вашем распоряжении всего несколько часов, если вы хотите выехать сегодня. Тогда я сейчас же пойду домой, приготовлюсь и добуду хорошую лошадь. Поеду в Сан-Лоренцо верхом, так будет безопаснее. Нанимать лошадь совсем небезопасно. Ее владелец я и не стану нанимать. Мне ее даст один человек, которому можно довериться». Он и раньше оказывал мне услуги. А через две недели кто-нибудь из пастухов приведет ее обратно. Так я вернусь сюда часов в пять или в половине шестого, а вы за это время разыщите Мартини и объясните ему все». «Мартини?» Джемма изумленно взглянула на него. «Да? Нам придется посвятить его в наши дела». Если только вы не найдете кого-нибудь другого. Я не совсем понимаю, зачем. Нам нужно иметь здесь человека на случай каких-нибудь непредвиденных затруднений. А из всей здешней компании я больше всего доверяю Мартине. Рикардо тоже, конечно, сделал бы для нас все, что от него зависит. Но Мартини надежнее. Вы, впрочем, знаете его лучше, чем я. Решайте. — Я ничуть не сомневаюсь в том, что Мартини — человек подходящий и надежный. И он, конечно, согласится помочь нам, но... — он понял сразу. — Джемма, представьте себе, что ваш товарищ не обращается к вам за помощью в крайней нужде только потому, что боится причинить вам боль. По-вашему, это хорошо? — Ну что ж, — сказала она после короткой паузы. Я сейчас же пошлю за ним к Эти. А сама схожу к Луизе за паспортом. Она обещала дать мне его по первой моей просьбе. А как с деньгами? Не взять ли мне в банке? Нет, не теряйте на это времени. Денег у меня хватит. А потом, когда мои ресурсы истощатся, прибегнем к вашим. Значит, увидимся в половине шестого. «Я вас застану?» «Да, конечно. Я вернусь гораздо раньше». Овод пришел в шесть и застал Джемму и Мартини на террасе. Он сразу догадался, что разговор у них был тяжелый. Следы волнения виднелись на лицах у обоих. Мартини был молчалив и мрачен. «Ну как?» «Все готово?» — спросила Джемму. «Да». Вот принес вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понтероса в час ночи. Не слишком ли это поздно? Ведь вам надо попасть в Сан-Лоренцо до рассвета, прежде чем город проснется. Я успею. Лошадь хорошая, а мне не хочется, чтобы кто-нибудь заметил мой отъезд. К себе я больше не вернусь. Там дежурит шпик, думает, что я дома. Как же вам удалось уйти незамеченным? Я вылез из кухонного окна в полисадник, а потом перелез через стену в фруктовый сад к соседям. Потому-то я так и запоздал. Нужно было как-нибудь ускользнуть от него. Хозяин лошади весь вечер будет сидеть в моем кабинете с зажженной лампой. Шпик увидит свет в окне и тень на шторе, и будет уверен, что я дома и пишу. Вы, стало быть, останетесь здесь, пока не наступит время идти к заставе? Да. Я не хочу, чтобы меня видели на улице. Возьмите сигару, Мартини. Я знаю, что сеньора Болла позволяет курить. Мне все равно нужно оставить вас. Я пойду на кухню помочь Кэти подать обед. Когда Джема ушла, Мартини встал и принялся шагать по террасе, Заложив руки за спину, овод молча курил и смотрел, как за окном моросит дождь. — Риварес, — сказал Мартини, остановившись прямо перед оводом, но опустив глаза в землю. — Во что вы хотите втянуть ее? Овод вынул изо рта сигару и пустил облако дыма. — Она сама за себя решала, — ответил он. — Ее никто ни к чему не принуждал.